Начинаем веселый урок. Первый вопрос. Что надо поставить в конце предложения? Точку. А почему точку? Может быть восклицательный знак? Но зачем же восклицательный знак? Запятую? Ведь урок дальше продолжится. Ну почему запятую? Уж тогда твои точки. Ведь дальше будет объяснение, о чем говорится в уроке. А может вопросительный. Начинаем веселый урок друзья мои вы абсолютно запутались ставлю точку конец разговором стряслась ужасная беда нас учат знаком припинания. от них всегда одни страда от них всегда одни страда от них всегда одни страдания От них всегда одни страда от них всегда одни страда от них всегда, всегда одни страдания Теснятся знаки как толпа Но толку в них ужасно мало А я их ставлю где папа а я их ставлю где папа куда папа куда попала а, где... попа, а я их ставлю где папа а я их ставлю где папа куда папа куда попала. Стоп, стоп, стоп, стоп. Как это так ставить, куда попа, куда попа, куда попало? Ведь из этого Бог знает, что может получиться. Вот, пожалуйста, я возьму сейчас какое-нибудь предложение и поставлю запятую, куда попало. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну-ка, прочитайте, пожалуйста. Пожалуйста. Я подошел к калитке с громким лаем... На встречу мне выбежал Барбос. Вот вот, вот, вот, вот. Ты подошел к калитке с громким лаем? Вот это здорово. А я не думал, что ты лаять умеешь. А я и не лаял. Это он меня облаял. А ты сказал, что ты, ты лаял. Да не я лаял, а Барбос лаял. А я только к калитке подошел. Путаники вы оба. Вот что, путаники Это все от того, что запятая была поставлена не там, где надо. А куда же ее надо ставить? А вот как. Я подошел к калитке... Запятая. Так. С громким лаем навстречу мне выбежал Барбос. А. ну теперь с запятой все ясно. А вот как быть с точками? Да, об этом говорить не стоит. Точка есть точка. Да? Да. Вы так считаете? Конечно. А вот я сейчас прочту стихотворение и буду ставить точки не там, где надо. Смотрите, что получится. В реке рыбешки на бугре. Мычит корова в конуре. Собака лает на заборе, поет синичка в коридоре, играют дети на стене, висит картина на окне. Вообще ничего нельзя понять. А может это сказка, в которой все шиворот на выворот? Вот видите, дорогие мои ведущие, это все получилось от того, что точки были поставлены не там, где надо. А давайте их поставим правильно. Пожалуйста. В реке рыбешки, на бугре мычит корова, в конуре собака лает, на заборе поет синичка. Вот, вот, друзья мои, точка, оказывается, очень важная вещь, и ставить ее надо куда следует. Достойна точка, уважение в конце любого предложения, пусть точка меньше муравья, пусть точка меньше муравья, она помощница твоя. На карте точка целый город неважно, старон или молод, за точкой скрыты города. За точкой скрыты города. Ростов, Тамбов, Караганда. Я это знаю. Знаю, точно должна быть в каждом деле. Точка и если начал что-нибудь, и если начал что-нибудь, поставить точку не забудь. Вот и все, дорогие ребята. Теперь мы знаем, что всегда нужны нам знаки препинания. Без них страда, без них страда. Без них страда, без них страда. Без них страдает содержание. Без них страда, без них страда, без них страда, без них страда, без них страдает содержание.